Глава двадцать вторая. Я полулежала на удобной софе, грея в руках чашку с отваром. Если честно, легче стало уже после первого глотка, но это лишь временный эффект. Чтобы убрать последствия моего фееричного полета, придется выпить все до последней капли. Огорчил напиток ужасно. В детстве я была непоседливым ребенком и постоянно умудрялась находить приключения на свою неугомонную голову. Как следствие, частенько приходила домой то с шишками, то со сбитыми коленками, то с вывихнутыми конечностями. Потому вкус заживляющего отвара был мне прекрасно знаком, но мама обычно добавляла в него мёд или сахар, и горечь становилась не такой сильной. Сейчас же так стараться ради меня никто не собирался. «Полегчало?» — надменным тоном спросила стоящая посреди комнаты девушка. «Сейчас». В брюках и простом свитере она совсем не напоминала наследницу престола, но вот выражение лица и взгляд выдавали её с потрохами. «Даже если бы я не знала, как выглядит принцесса, всё равно бы заподозрила в этой девушке представительницу высшего сословия». «Да, спасибо», — ответила ей. «Допивай, нам предстоит серьёзный разговор, и я не хочу, чтобы через пять минут ты снова отвлекалась из-за боли». Миранда поправила толстую тёмную косу, перекинула ее с плеча за спину и села в ближайшее кресло. Она не сводила с меня настороженного, изучающего взгляда и сразу предупредила, что в случае опасности для себя незамедлительно применит силу. А она обладала пугающе мощным. «Надо сказать ей спасибо уже за то, что не потащила меня в особняк и не стала рассказывать о случившемся генералу и его супруге, а то вряд ли меня бы сейчас поили лекарством и беседовала бы я не с принцессой, а с полицией». Именно Миранда нашла меня, лежащей на снегу, и хоть назвала самозванкой, но всё равно помогла добраться до лаборатории, уложила на софу и сама приготовила отвар». Благо, здесь у Тейры имелись поистине королевская коллекция трав и ингредиентов для зелий на любой случай жизни. Сама лаборатория больше напоминала совмещение кухни и библиотеки. Многочисленные стеллажи с книгами здесь соседствовали со шкафчиками для порошков и разнообразных баночек. Над потолком были развешаны мешочки с травами и множество световых шаров. В углу располагались целых три горелки разного размера, а прямо над ним на полочках красовались котелки от маленького до просто огромного. В самом центре этого большого помещения стояла та самая софа, на которой я лежала, и пара мягких кресел с высокими спинками. Ещё здесь имелись несколько столов, заваленных исписанными листами бумаги, а у стены на большой чёрной поверхности мелом была выведена совершенно непонятная мне формула. Всё это я рассматривала, пока допивала горький отвар, а едва сделала последний глоток, снова услышала голос принцессы. «А теперь рассказывай, кто ты такая, и почему настолько похожа на настоящую Тейру Соун». Я убрала кружку на ближайшую тумбочку и села чуть ровнее. Голова всё ещё гудела, но уже не так сильно. Да и Трит, прижавшийся к моей ноге, умудрялся как-то делиться со мной силой, потому восстановление шло полным ходом. «Меня зовут Тейра Соун», — сказала я чистую правду. «Ложь», — бросила Миранда, опустившись в ближайшее кресло. «Ты не она. Я это ещё на балу заподозрила, а сегодня лишь убедилась. Защита этой лаборатории настроена так, что пропускает только Тейру и меня, и тебя она не пропустила». Я не видела смысла врать ей. Понимала, что в данной ситуации единственный верный выход для меня — сказать правду. «Более того, я сама хотела во всём признаться. В конце концов, мне на самом деле есть, что ей сказать». «Я вам не вру», — ответила ей. «Это на самом деле моё имя. Вот только до недавних пор я жила в другом мире, в мире, который является зеркальным отражением этого, и в нём, ваше высочество, именно магия у власти, а ведьмы и колдуны почти на самом дне жизни. Мой отец, который выглядит так же, как генерал Соун, самый обычный строитель». Мама торгует зельями из-под полы, брат никак не решит, поступать ли ему в академию или продолжить работать на обувной фабрике, чтобы помочь семье. У них всех те же имена, что и здесь, та же внешность, но совсем другая жизнь. Принцесса смотрела на меня, как на умалишённую, но, кажется, всё же чувствовала, что я говорю ей правду. И в моём мире у меня есть подруга. Мы с ней с детства дружны и вместе учимся на четвёртом курсе Академии. Её зовут Миранда Лавиль. Её мать Эмма Лавиль, замечательная женщина, работает в пекарне. У неё лучшие пироги в нашем районе. Отца у Миры, увы, нет, но они с мисс Эммой давно научились справляться сами и неплохо живут. И что самое главное, мы с Мирой возглавляем студенческое движение «За равенство» и стараемся добиться равноправия с магами и добавила, переведя дыхание. «Можно сказать, что именно это и стало причиной моего появления здесь, точнее, выходка одного высокородного хлыща и его дружков, решивших указать мне, где мое место». Принцесса молчала, но в ее глазах я видела сомнение и шок. Она чувствовала, что в моих словах нет лжи, но принять такую правду не могла. «Расскажи по порядку, как ты оказалась здесь?» спросила она, и ее голос показался мне растерянным то есть в этом мире». Я кивнула и поведала ей всю историю моего появления тут, от начала до конца, и об Эвере, и о Алиаре, даже о том, как забрала их сегодня из полиции, а когда закончила, решила поделиться ещё и своими догадками. «Мир и отражение». И теперь, зная, что местный Эйвер тоже пропал, я почти уверена, что сейчас он вместе с Тейрой в моём мире, но даже не представляю, как они там себя поведут. И, увы, пока не придумала, как всем вернуться на свои места». Миранда кивнула, поднялась на ноги и с задумчивым видом прошла по комнате. Потом достала с одной из полок несколько баночек и принялась смешивать с лежащие у них травы. «Думаю, вам пока не стоит возвращаться обратно». — проговорила принцесса спустя несколько долгих минут томительного молчания. «Почему?» Я никак не ожидала от неё такого ответа. «Потому что, судя по тому, что я знала раньше и узнала сегодня, именно такая расстановка сил наиболее выгодна для всех». Теперь пришла моя очередь выглядеть растерянной. Мне была категорически непонятна логика её высочества. «Ты же хотела бороться за равенство?» — напомнила она. «Так вот...» Здесь у тебя есть реальная возможность многое изменить. Да и твой маг, Эйвер, тоже явно не останется в стороне. А учитывая, что я знаю о подпольной организации сопротивления, у нас всех всё может получиться». Чем больше она говорила, тем сильнее в её глазах разгоралась решимость. Вот только я пока плохо понимала, чего именно от меня хотят. «Ты слышала про новый закон об ограничениях дара у магов?» — спросила Миранда, засыпав травы в котелок и залив их водой. Его продвигает мой отчим, запудрив голову королеве. Меня мама слушать не желает. Но когда эти нововведения вступят в силу, в стране начнутся волнения, которые могут привести к настоящей революции. И далеко не факт, что в итоге власть достанется именно магам. Боюсь, для них уготован куда более печальный финал. Я же хочу иного, реального равенства, и готова объединиться с магами. Готова даже выступать против правления матери. «Вы хотите свергнуть королеву?» Вот теперь у меня от волнения перехватило дыхание. Вот уж в политику я точно лезть не желала, тем более, когда кто-то собрался делить власть. «Я хочу привести мою страну к процветанию». Отрезала она ледяным тоном. И если для этого мне придется заставить маму подписать отречение, значит, так тому и быть. Но мне необходим союз с магами, с их подпольной организацией сопротивления. И в чем проблема? К сожалению, они слишком хорошо прячутся, а за мной круглосуточно следят. Даже мои прыжки в пространстве отслеживаются, и лишь сюда я могу попасть незамеченной. Мы с Тейрой давным-давно создали связующий путь между ее лабораторией и моей. «То есть уходить на встречу с повстанцами вы будете отсюда?» — проговорила я, всё ещё надеясь обойтись малой кровью. «Именно в этом будет заключаться моя вам помощь?» «Не только». Принцесса довела жидкость в котелке до кипения, потушила огонь и принялась вливать в варево какие-то капли. «Перед тем, как произошло ваше стейрой перемещение, она должна была встретиться с магом, который мог устроить мои переговоры с главой сопротивления. И, судя по всему, тем связным был именно Эйвер, который, увы, пропал вместе с ней. Но зато вместо него появился твой знакомый, который, уверенно будет нам помогать». «Из чего такая уверенность?» Не сдержала я иронии. «Ходденс? Та еще заноза в за...» В общем, характер у него не подарок, он просто так ничего делать не станет. «В таком случае я дам вам обоим стимул», — хмыкнула принцесса, перелив через мелкое ситечко содержимое котелка в чашку. Потом подошла ко мне и протянула её мне. «Пей. Это укрепляющий отвар по моему личному рецепту. Завтра к вечеру и думать забудешь о своей травме». Я приняла снадобье и настороженно принюхалась. Пахло незнакомо. Кто знает, что эта царственная интриганка там намешала. «Не бойся, не отравлю», — бросила она. «Да на подчиняющее зелье тоже не хотелось бы нарваться», — резонно заметила я. Принцесса закатила глаза. «Клянусь, что это просто укрепляющий отвар», — проговорила она, подтвердив свои слова магией. «И только теперь я пригубила напиток». «О как вам стимуле, вы говорили?» «Мне известно, как вам с твоим магом вернуться в свой мир», — огорошила она меня ответом. «Готова поспособствовать в этом, но лишь после того, как вы поможете мне». Я сглотнула и всё же постаралась сдержать эмоции в узде. «А если откажусь? Если Ходенс откажется?» Она усмехнулась и беззаботно пожала плечами. «Тогда завтра же вас арестуют, как мошенников и самозванцев. Думаешь, кто-то от этого выиграет? Сильно сомневаюсь». «Шантаж. Даже не верится, что это говорит местное отражение моей подруги». «Уверена, мира никогда бы не опустилась до подобных угроз». «Вижу, ты уже согласна», — прозвучал в тишине лаборатории и её властный голос. «Поэтому первое, что тебе нужно сделать, это организовать мою встречу с главой повстанческого движения, причём в самые ближайшие дни. До принятия закона всё меньше времени. Нам нужно поторопиться». Она снова вернулась к своему креслу, но садиться не стала. Вместо этого обошла его и оперлась локтями на высокую спинку. «Я перестроила защиту лаборатории. Теперь ты сможешь заходить сюда в любое время. Как только у тебя появятся новости, просто стукни трижды по подлокотнику этого кресла и чётко скажи. Миранда, есть разговор. Я приду при первой же возможности. Надеюсь, уже завтра вечером у тебя будет, чем меня обрадовать». Она замолчала, а я всё ещё никак не могла уложить в голове всё произошедшее. «Осознать всю безвыходность собственного положения» почувствовала, что меня просто прижали к стенке, отрезав саму возможность для маневра. Ведь стоит мне сейчас отказаться, и пострадаю не только я, но и эйф который и так из-за меня тут оказался. Но вот только если соглашусь и пойду на поводу у принцессы, всё может закончиться ещё хуже. Участие в попытке государственного переворота — это куда более серьёзное преступление, чем банальное мошенничество, причём непреднамеренное. «Я постараюсь завтра поговорить с севером ответила, посмотрев в глаза царственной шантажистки. «Если он ответит отказом, то помочь вам не будет нечем». «Не думаю, что он предпочтет каменоломне фыркнула она. «К тому же помочь мне в его интересах, в интересах всех магов. Я готова привести нашу страну к равенству одаренных, и у меня уже подготовлен целый пакет законов, которые постепенно уравняют права подданных». «Среди колдунов и ведьм многие готовы меня поддержать, но без мощи магов мы не справимся. К тому же Вердрик тоже может попытаться переманить их на свою сторону. Вот только он обманет, если они за ним пойдут, а я готова подтвердить клятвой каждое своё обещание». Миранда подняла голову к потолку и, медленно выдохнув, выпрямилась. «Помоги мне, Тейра, и я помогу тебе, клянусь», — сказала она, глядя мне в глаза. Она стояла передо мной, такая знакомая и чужая одновременно. Ей на самом деле была нужна моя помощь. И в этот момент я с кристальной ясностью поняла, что принцесса, как и я, совсем одна, а в критической для неё ситуации готова сама искать себе союзников, рискуя многим. Хорошо, Ваше Высочество, я помогу вам, но и клятву вашу не забуду. Спасибо. — ответила она, будто бы даже искренне, я тут же добавила строгим, угрожающим тоном. «Но помни о нашем договоре, не должен знать никто лишний. Я рискую всем, Тейра, и если потону, то ты утонешь следом». После чего закрыла глаза и исчезла, будто её тут вообще никогда не было. И только тёплая чашка с отваром в моих руках напоминала, что разговор с принцессой произошёл на самом деле.